Глава восемнадцатая «Нужно торопиться!» — ответил я, пробираясь вперёд. «В любом случае, его выходка не сулит ничего хорошего. Либо он справится, и мы останемся не у дел, либо провалит задание и поднимет на уши весь квартал». Несмотря на все недостатки разбойника, я вынужден был признать его мастерство. Хмырь ловко и быстро нашёл цель, ликвидировал свидетелей, и всё это проделал без лишнего шума. не привлекая внимания стражи. Пожалуй, ему не впервой приходится заниматься такой гнилой работенкой. Преодолев широкую винтовую лестницу и миновав еще несколько бездыханных тел эльфов, мы, наконец, достигли цели. Просторный зал, искусно обрамленный золотистой вязью, украшали длинные полотна белой материи с изображением древа в ореоле солнца, символа народа Аэлли. Мы подоспели как раз вовремя, Изрядно потрёпанный хмырь пытался в одиночку одалить регента, но мне хватило беглого взгляда, чтобы понять: эта задача ему не по зубам. Взял Ноа, сияющая длань, неожиданно оказалась девушкой. Я почему-то с самого начала решил, что наша цель мужчина, и ошибся. Длинные тёмные волосы, огромные синие глаза, стройная фигура в облегающем серебристом платье. Как и все Аэлли, она была тонкой как былинка, но при этом казалась удивительно изящной. Я смаргнул. Неожиданно почудилось, что передо мной воскресшая из мёртвых весна. Нет, конечно же нет, ничего общего. Регент Аэлли, судя по всему, была искусным магом и опытным воином. Она сражалась длинным магическим жезлом, успешно парируя все наскоки убийцы. В тот момент, когда мы в попыхах ввалились в зал, Хмырь активировал мощную атакующую способность, обрушивая на противника шквал ударов. Щит регента замерцал, но противник использовал ослепление и ярость света, уходя из-под удара и оставляя на теле разбойницы многочисленные ожоги. Полоска здоровья хмаря рухнула в красную зону. Он зашипел, отступая назад и пытаясь уйти в невидимость, но не выходила. Рой сияющих светлячков, выпущенных сияющей дланью, преследовал убийцу. «Ох, и навалять бы ему сейчас еще разок для профилактики!» «Вперед!» — сквозь зубы процедил я, раздавая команды. «Мераби, отхил! Сайден, сними с НПС защиту! Йота, на тебе сетки, рут и стан! Всех пешек в бой!» Мераби кинула в бой Аншара, красивого молодого парня со шпагой на голо. Пару раз я видел его в деле. Сущий дэнди-аристократ. Прическа, изысканные манеры. Она распаковывала его редко и неохотно. Болтали, будто они состоят в любовной связи. Йота призвал огромного седогрювого волколака, невольно напомнившего о сером. Сайден и Хмырь воздержались, а я усилием воли прогнал мрачные мысли овес надаль. Волк прыгнул, цепляясь в горло, и с жалобным визгом отлетел в сторону. Сетки, которые бросал Финн по моей команде, опутывали лишь золотистую защитную сферу, окружающую эльфийскую волшебницу. Магический щит был непроницаем для обычного оружия. Зел Ноа не собиралась давать нам времени на раздумья. Она вскинула вверх руки, засиявшие ослепительным огнем. сетки, опутавшая защитную сферу вспыхнули, превращаясь в пепел. Раздался пронзительный виск, на мгновение ошеломивший нас. В интерфейсе вспыхнули новые индикаторы. Группа получила дебаффы: замедление и усталость, снижающие скорость и силу атаки. Поднялась тревога. Скоро здесь будет вся стража города, прокричал Мираби, излечивая разбойника. Вперёд к мэрии, чёрт бы тебя побрал. Клятвопреступники, убийцы, ясно произнесла Зелноа. престольно оглядывая нас вы осмелились прийти в мой дом с мечом от него и погибнете пылающий светом призрачный клинок обрушился сверху заклинание называлось меч света и было способно перерубить пополам рыцаря в полном латном доспехе меня мгновенно ваншотнуло но мераби оказалась на высоте тот же вернув меня к жизни с помощью чёрной мессы а элли неверно выбрала цель и её ошибка стала фатальной сайден Парохрепел я, уходя от новой атаки. Чего ты медлишь? Сними её защиту. Почти, готово, выкрикнул некромант. Вместо обычного заклинания рассеиния Сайдан решил использовать нечто иное. Завершив ритуал, некромант напустил на регента мертвящую чуму. Некротический эффект от заклинания нанёс заклинательнице приличный урон и блокировал способности цели к магии света. Нет, Преспяшником смерти не одолеть меня в чертогах света, взвыл регент. Круан, праведный защитник, придай мне силы. Взял Но осяющая длань, получает божественное благословение. Правая рука Аэлли вспыхнула золотистым светом. Повинуясь интуиции и опыту подобных сражений, игроки хлынули прочь от регента. Яркая вспышка оглушила всех игроков на 2 секунды и испепелила Аншара, не успевшего среагировать на мощное заклинание врага. И архелуч вырвался в ладони Зелноа и ударил в Сайдана, разрывая защитное заклинание некроманта. Иконка игрока тревожно моргнула и погасла. Мертвящая чума всякла, восстанавливая противнику доступ к магическим способностям. Мираби, воскрешение, держи нас, чёрт побери. Усилив натиск на цель одновременно с нескольких сторон, нам удалось наконец пробить мерцающий щит противника. Йота, стан её! отдавая приказ свою, но я активировал метаморфозу, превращаясь в чудовищную аберрацию. Руки удлинились, обрастая острыми, словно бритвы, когтями. Лицо оплыло, ошеряло зубастой пастью. Несмотря на превосходящую силу противника, Регент успешно сдерживал натиск, нещадно поливая группу магов и света. Профильный урон раз за разом вгонял полоску моего ХП в красную зону, а я уже начал жалеть о своём поступке. когда Мераби наконец удалось подхватить меня чёрным пламенем. Сайден, вновь вернувшись в строй, яростно рыкнул и залепил в регента стрелой хаоса, а спустя несколько мгновений вновь повесил на ту мертвящую чуму. Лишённая поддержки света Зел Ноа начала сдавать, но и мне пришлось не сладко. Входящий урон был настолько велик, что Мераби пришлось совершить невозможное, выжигая себя досуха. Исцеление сработало, я остался жив, но целительница потеряла сознание. Моя прозрачная форма приказала долго жить. Внизу послышался шум. В дверях появилось отблеска голубого свечения. Воиды наконец пришли на помощь регенту. Сколько их я не знал, но сейчас требовалось дать нам минуту добить регента. Её жизнь уже ползла в красную зону. "Йота Сайдан, вниз, задержите гвардов. Кайтете их". Кивнув, Фин ловким движением исчез в проходе. Некромант пришёл ему на подмогу, заливая лестницу вихрем костей. Но я отдавал себе отчёт, что хватит их максимум на минуту, поэтому пора выжимать всё. Я использовал раскол души, нанося аригенту сильный урон и получая осколки её души. Осколков мой клинок успел поглотить уже несколько сотен, хотя я до сих пор не понимал, как именно и для чего использовать эти диковинки. На последнем вздыхании взял Ноа, занёс свой жезл для сокрушительного удара. Этот приём она применяла уже не раз. И я знал, как его избежать. но карты спутал хмырь. Разбойник сделал резкое движение в сторону, неожиданно ставя мне под ножку и лишая равновесия. Сияющий посох регента обрушился на меня со всей силы, мгновенно выбивая дух. «Вы умираете. Время до окончательной смерти. 59, 58, 57. Особенность прощания Аллани дает вам возможность воскреснуть один раз в сутки. Использовать «да» — «нет». Я был в ярости от бездомной выходки разбойника, решившего свести со мной счёты таким бессовестным способом. Несколько точных ударов кинжала добили регента, и хмырь быстро повернулся ко мне. Мираби едва дыша лежала на каменном полу, её таиса иданы из последних сил сдерживали превосходящие силы противника. Хотел сказать ничего личного, но это ведь не так, правда? Наглух хмыльнулся разбойник, занося руку для завершающего удара. Тесто для протокола, делаю тебе одолжение, командир. Реса больше нет. Миссия выполнена. Очнёшься на точке как новенький. Правда, шмотки твои затеряются, но это издержки профессии. Хмырь прицокнул, выражая притворную досаду. Рука разбойника стремительно ринулась к моему умирающему телу, но так и не смогла нанести удар. Шипящая змея крепко обвела запястье хмыря, впиваясь зубами в кожу, скрытую между стыками брони. Тот вскрикнул, пытаясь оторвать её и выбросить прочь, но застыл, сражённый парализующим ядом. Глупая и бездарна, резюмировал Шэдоу, выходя из-за белого полотна. Безответственность, нарушение правил клана и беспросветный эгоизм. Тяжёлый случай. "А, это же Пандором", прохрипел Хмэр. "Вы, мы в этом лучшие". Нет никаких "мы", но "нейм". Будничным тоном ответил Шэдоу, исключая Хмыря из клана. Ты так и не усвоил главный урок. Какой? обречённо прохрипел разбойник. Затеял дурное, не попадайся, спокойно ответил консул, поднимая руку. Добрый десяток острых кинжалов вдруг закружился вокруг неё, застыв в воздухе, они медленно повернулись остриями в сторону Хмыря и одновременно ринулись вниз. Шэдоу убивает игрока Хмыря. Я воспользовался прощанием и встал сам, не дожидаясь, пока консул приложит к этому руку. Я не сомневался, что в рукаве у опытного игрока припрятано ещё много фокусов. Не глядя на рухнувшего разбойника, Шэдоу наотмашь бросил кинжал, добивший цель. "Йота, Сайден, отступаем", выкрикнул я, подхватывая Мираби. "О, пантера живой! Какая удача", усмехнулся Шэдоу, мастерски обыскав тело регента. "Ага!" В руках разведчика что-то блеснуло. Мне показалось, я увидел серебристый ключ с изящной гравировкой. То, что надо, довольным тоном произнёс консул, заметив мой заинтересованный взгляд. Миссия выполнена. Используйте камни душ. Уходим. Shadow произносит заклинание Большой рой кинжалов. Десятки острых клинков появились в воздухе рядом с консулом, отправляясь в полёт к ближайшим воидам. Кинжалы впивались в цели, заражая их ядами всех мастей. Выпрашивать нас не пришлось. И уже через несколько мгновений мы с облегчением вдыхали смрад мрачнолесья. После тяжелой заварушки Форт Мизери казался настоящим домом. «Хмырь!» — слабым от усталости голосом произнесла Мираби. «Молчи!» — властно произнесла Моргана, подхватывая целительницу. «Ты высохла в ноль. Это глупо и безрассудно!» В таком состоянии тебя по Имеет любой неудачник. Отправляйся в казармы, переждёшь суточный откат. Хмырь получил по заслугам, ответил Шэдоу, усмехаясь. Несмотря на исключительные боевые навыки, для клана он бесполезен. Его эго принесёт лишь новые проблемы. Пускай отправляется в роя или хирд. Там таких любят. Кстати говоря, держи пару побрикушек. Ты заслужил. Шэдоу быстро перекинул мне несколько интересных вещиц, очевидно, выпавших с регента. Вы получаете новый предмет, свиток заклинания «Большой щит разума». Качество редкий. Свойство. Расходуемый. Описание. Создает в указанной области сильный щит, поглощающий 30 тысяч единиц урона от магии «Школы разума» в течение двух минут. Все цели в зоне действия заклинания получают иммунитет к заклинаниям разума на время его действия. Вам причитается. «Разбей на группу!» — скопо заметил Шэдоу. «Миссия выполнена. Конечно, не идеально, но...» «Регент третьего уровня? Не идеально?» — выгнула бровь Моргана, обращаясь к собеседнику. «Да ты совсем зажрался, Шэдоу!» «Ладно, ладно, только давай без драмы!» — усмехнулся консул и обратился ко мне. «Поздравляю, декан! Один ноль в пользу ноунеймов!» «Декан?» — переспросил Сайден с удивлением, поглядывая на меня. «Командир десятка в Древнем Риме», — ответил Йота. «Пора бы уже знать, Сайдон». «Значит, я...» «Командуешь группой в боевых рейдах», — усмехнулся Шэдоу. «Пока не пойдешь на повышение или не сольешься. Напоминаю, субординацию необходимо соблюдать в рейдах. В остальном это личное дело каждого». «Поздравляю, Пантера! Вот это новость! Надо будет отметить!» — оживился Сайдон. «Достойно», — кивнул Йота. «Отметите, когда выполните нормативы. Надеюсь, никому не надо напоминать, что вы еще не полноправные члены клана», прикрикнул Шэдоу, вынуждая нас избавить обороты. «Расходимся. Пантера, задержись на минуту. Зайди в гонец». Шэдоу. «Не стану скрывать, ты нас заинтересовал». Капитан Пантера. «Не стану отпираться, я знал». Шэдоу. «Ха-ха, кто бы мог подумать, видишь ли?» Каждый клан в сфере рано или поздно страдает от недостатка квалифицированных кадров. Чем больше клан, тем больше требуется игроков, способных правильно управлять ресурсами и вести боевые действия. Капитан Пантера. Я не скрывал своих пристрастий, Shadow. К чему такие долгие прелюдии? Shadow. Я предпочитаю досконально проверять кандидатов. Старая и крайне полезная привычка. У тебя неплохие задатки для того, чтобы стать центурионом или даже консулом. Конечно, не без моей помощи. В общем, от тебя мне нужен простой ответ: да или нет. Капитан Пантера. Это что, лесть? Я предпочитаю факты, Шэду. Я думаю, ты уже знаешь ответ. Иначе этого разговора бы не было. Шэду. Вот об этом я и говорю, Пантера. Мы с тобой на одной волне. Ты это нам обоим на руку. Капитан Пантера. Всё же мне не даёт покоя один вопрос. Почему консул лично интересуется новичками? Разве это не вотчина Арранкара? Shadow. Зареешь в корень, но мои мотивы моё личное дело, по крайней мере, сейчас. Поговорим, когда освоишься в новом статусе. Удачи. Shadow хищно улыбнулся и, развернувшись, как ни в чём не бывало, зашагал прочь. События набирали обороты, и мне это Определённо нравилось.